Исчезающий дротик. Я, конечно, не могу сказать, что заслуга исключительно моя, продолжал Мастер, с которого раздувало от гордости. Он пренебрежительно махнул рукой. Ха-ха! Дело обычное, рутинное полицейское расследование. Знаю, сэр Генри, вы этим заниматься не любите. Если посмотреть с практической точки зрения, то особых усилий от него и не требовалось. Единственная опасность, которой он мог бы столкнуться, это если бы его услышал кто-то посторонний вне дома. Но и здесь риск невелик. Во-первых, он кричал прямо в комнату, едва ли не прижавшись губами к щели. Во-вторых, туман, как вам и без меня известно, глушит звук. А поскольку дом стоит в этом, как вы его называете, тупик, глухой переулок, то на улице никто бы ничего не услышал. И в-третьих, позади него на другой стороне глухая стена. Боюсь, так оно и есть, и, конечно, вы достойны всяческих похвал. Сэр Джордж потер лоб. А мы просто дурни, что ничего этого не видели. Хорошо. «Изумительно хорошо! Почти убедительно хорошо!» «И все-таки не верю!» «Послушайте, вы объяснили только голос, но ни слова не сказали насчет убийства!» Мастер смотрел на ГМ, который не произнес до сих пор ни слова. Тяжело поднявшись из кресла и близоруко щурясь, он неуверенно, словно попавшая на свет летучая мышь, двинулся к камину. Необъятная фигура в мешковатой одежде. Вооружившись щипцами, гэм подбросил уголь в камин и застыл на месте, глядя на огонь через полши из переносицы очки. Постояв так, он, наконец, кивнул. — Ого! -хо. Да, хорошо. Боюсь, крепко вы в него вцепились. — Боитесь? «Как сказать? Меня в ваших объяснениях отнюдь не все устраивает. Тем более, если вы намерены и дальше двигаться в этом направлении, а именно этим, думаю, вы и собираетесь заниматься. При этом остается главный вопрос — убийство. Как оно было совершено?» «Оно было совершено?» — сказал старший инспектор. — С помощью отравленного дротика, которым выстрелили из духовой трубки через щель в ставнях. Слово «выстрелили» он произнес так, словно уже представлял улику Коронеру. — Хороший парень, Хэмфри Мастерс. А если у тебя на руках козыри, почему бы и не поважничать немножко? — Минутку, джентльмены, — продолжал он. Вы сейчас возразите мне, указав на то, что никакого дротика в комнате не обнаружено. Совершенно верно. Дротик не нашли. И вот это я с удовольствием вам объясню. Сэр Джордж сердито нахмурился. Послушайте, мастерс, вы поэтому звонили мне утром, чтобы... Так точно, сэр чтобы заручиться вашей поддержкой и попасть в отдел примитивного оружия. Мне там очень помогли. А вот здесь у меня... Старший инспектор заглянул в портфель. Два типа южноамериканских духовых трубок. Более короткая, смею предположить, именно та, что нам и нужна. И вот еще несколько стрел. Бояться не надо, они не отравлены. Он положил на стол трубку, сделанную из чего-то типа выцвевшего бамбука, длиной не более трех дюймов, и две черные деревянные палочки, слегка заостренные, примерно в дюйм длиной. «Вы, разумеется, спросите, мог ли тот, кто собрался стрелять через ставни, видеть цель?» «Да, мог. И ставни только помогли бы прицелиться». В них есть горизонтальные вентиляционные щели, расстояние между которыми около двух дюймов. Приставив трубку к одной щели, он смотрит в освещенную комнату через другую, ту, что выше. Как будто целится из винтовки. Все, что требуется, это сноровка. Небольшая практика. А теперь посмотрите на эту стрелу. Копия тех, что хранятся в столе у лорда Мантлинга. — Возьмите, сэр. — Как она вам? Взяв дротик, Торлейн с удивлением обнаружил, что он намного тяжелее, чем можно было представить, глядя на такую щепку. Торлейн осторожно дотронулся большим пальцем до кончика, оказавшегося острым, как игла. — Да, но он все равно слишком легкий, — сказал сэр Джордж, забирая у Торлейна дротик. «Для большей точности нужен потяжелее, но дело даже не в этом. Мы ждем от вас другого объяснения. Если выстрел был произведен через окно, то куда потом подевался дротик? Черт возьми, Мастерс, задачка не из легких». «Как вам кажется, вы можете это продемонстрировать?» Спросил вдруг м и, увидев, как вспыхнули у Мастерса глаза, медленно кивнул. Потом он проковылял к забитому всяким хламом углу, вытащил высокую раздвижную ширму из какого-то плотного, похожего на картон материала, украшенного цветочками, поставил ее и отряхнул от пыли. — Прочинный нож есть? Хорошо. Прорежьте в ней щели. — Окно, пожалуй, повыше, но, думаю, так сойдет. — Да, ширма пострадает, и я знаю, как противиться этому ваша душа-аккуратиста. — Но вперед! — Встаньте за ней да выстрелите во что-нибудь. Если у вас получится сделать так, что стрела исчезнет сразу после выстрела... — Что ж, думаете, получится? Мастерс расплылся в улыбке, высоко подняв голову и стал похож на довольного собой священника. В детстве я бывало разил на повал, стреляя горохом из трубочки. И я эту штуку уже опробовала Могу показать, как это работает прямо сейчас, сэр. У меня все с собой, хотя есть предложение и получше. Внезапно добавил он. «Мне вот вспомнилось ваше представление в чумном дворе, сэр Генри. Но теперь это будет мое представление. А? Один из вас, джентльмены, сядет вон на тот стул так, чтобы на него падал свет. Я встану за ширму. Это двенадцать футов. И метну дротик. А вы скажете мне, каким образом он исчез?» Нет, будь я проклят, воспротивился ГМ. Послушай, сынок, не слишком ли далеко ты заходишь в стремлении взять реванш. А если попадешь кому-то в глаз. Гарантирую, сэр, он просто воткнется в ваш сюртук. Вы даже укола не почувствуете. Так что, джентльмены? В ходе последовавшего за этим спора сэр Джордж и Терлейн выразили желание встать на линию огня. Того же со всей очевидностью хотел ИГМ, который заявил, что не позволит провести эксперимент, если сам не будет в нем участвовать. В конце концов решили бросить жребий. Удача улыбнулась Терлейну, оправдав его беспокойное предчувствие. Тем временем мастер с мальчишеским задором прорезал в ширме щели. «Нелепейшее представление! Клоуна в духе Панча и Джуди!» Ворчал гм «Надеюсь, кто-нибудь войдет, пока мы здесь дурака валяем. Ко мне тут парочка важных персон из австрийского посольства должны пожаловать». Я очень удивлюсь, если они не напишут об этом Фрейду. Ладно, ладно. Что нам теперь делать? «Поверните стольную лампу, сэр», — сказал Мастерс, высовываясь как фотограф из-за ширмы. «Так, чтобы я ясно его видел. Доктор, займите тот стул у стола. Мне нужно, чтобы мы были на одной линии. Сядьте лицом к окну. Вот так». Не смотрите на ширму, пока я не скажу. Так. Отодвину на несколько футов. Что-то упало. Вы, джентльмены, отойдите в сторону и тоже пока не смотрите на ширму. Готовы? Стул оказался из разряда таких, которые внезапно поворачиваются сами по себе, как только на них садишься. Приспособившись... Терлейн уставился в серое окно, в котором отражался яркий свет у него за спиной. В наступившей тишине что-то ворчал ГМ, да в камине потрескивал огонь. Снизу доносился шум машин, проезжающих по набережной вдоль реки, затянутой туманом до поворота зачарен кросс. Кто-то вдруг крикнул у Терлейна за спиной. «Помогите! Ради бога, Терлейн, помогите!» Профессор вздрогнул, и сердце метнулось у него в груди. Он вскочил со стула и, вскинув голову, повернулся к ширме. В тот же миг Терлайн почувствовал боль в шее под подбородком, как от укуса. секунду другой он стоял, тупо глядя на свет. За прорезями в ширме что-то шевелилось. Он потрогал шею. «Послушайте, сэр, извините!» Подал голос Мастерс, все еще скрывая за ширмой. «Цель была не так хорошо видна, как я рассчитывал. Да, попал, но ничего страшного, при бритье бывает и сильнее порежешься. Дело не в этом. Вы дротик видите?» Чувствуя на себе взгляды ГМС и Сара Джорджа, Тарлейн пошарил по одежде. Оглянулся, посмотрел под ноги. «Ничего». Гем выдвинулся вперед, грозно тыча пальцем в воздух. «Вы сделали это нарочно!» — заявил он. «Мастерс, вы сделали это... нарочно! Специально закричали, чтобы он повернулся к вам и поднял голову, а потом выстрелили!» «Точно в то место, где и у Бендера была царапина», — заметил сэр Джордж. Они переглянулись. Шутник осторожно высунул голову как раз в тот момент, когда с губ Терлейна сорвались слова, плохо совместимые с его академическим званием. Мастерс, однако, выглядел довольным. «Я рад, сэр, что вы так это восприняли. Это добрый знак, когда люди чертыхаются». Добродушно сказал он. «Простите, серьезно. «Но чтобы все получилось как надо, мне пришлось... Я не против!» Не вполне искренне ответил Терлейн. «Лишь бы эта колючка и впрямь не была отравлена!» Он слегка поправил одежду. «Вот только не понимаю, как это мы в столовой ничего не услышали, если убийца так вопил. Важно другое!» Продолжал он уже полностью придя в себя. «Как это было исполнено?» «Позвольте, я покажу». «Нет, за ширму, пожалуйста, пока не заглядывайте». Медицинский отчет, поступивший сегодня утром, полностью подтвердил мои догадки. Бендер умер от отравления ядом Курара, введенного в систему кровообращения. Единственный порез или прокол, найденный на теле, был как раз под подбородком. Должно быть, яд проник именно через него, но я подумал... «Вы помните, сэр Генри, что смущало нас больше всего, по крайней мере, меня? Даже если я действует молниеносно и в первую очередь парализует мышцы, почему мистер Бендер не позвал на помощь?» «Вы понимаете, что это значит?» Поковыляв зад-вперед по комнате, Гэм раздраженно махнул рукой. «Охо, ну это ясно». Выстрел в шею должен был прежде всего парализовать речь. Но да, так оно и случилось, — кивнул Мастерс. Бендер растерялся, не поняв, что произошло. «Так, вы видели, как повел себя мистер Терлейн? Он э, немного опешил. Если бы он был в той комнате, то, наверное, подошел бы к окну, посмотреть, в чем там дело и кто это с ним говорит». И вот тут таят его и свалил. А теперь, джентльмены, взгляните сюда. Я нашел это в ставне. Достав конверт, Мастерс вытряхнул что-то себе на ладонь и вытянул руку. И на что нам смотреть? Спросил после паузы сэр Джордж. Я не вижу ничего, кроме вашей руки. А вот так, под светом. Ага. Теперь видите? текстура грубее, чем у волоса, но она такая же легкая и гибкая. Черная, около двух дюймов в длину. Это нить настоящего японского шелка, такая прочная, что вы удивитесь. Мастер свернул нить в конверт, зашел за ширму и тотчас вернулся, разведя руки в стороны. «Поверните свет на меня, а то ничего не увидите». У меня тут четыре ярда двойной шелковой нити. Ложите ее на ладонь и почувствуете, что она не тяжелее паутины. Принцип тот же, что и в игрушечном ружье, стреляющем шариком на веревочке. Понимаете? У моего сына такое. Чтобы выполнить трюк, берете легкий дротик, привязываете к нему нить и закрепляете смолой. Идете к окну. Никто за вашими манипуляциями не наблюдает, к тому же нить почти невидима. А окно едва освещено. Свободный конец нити вы держите в руке или привязываете к чему-нибудь для надежности. Потом вставляете дротик в духовую трубку, скрикиваете и когда человек в комнате поворачивается, стреляете. Укол есть, но в ране дротик не остается, а если остается, вытащить его легко нужно лишь потянуть за нить вы вытаскиваете дротик через щель еще до того как несчастные успевает сообразить что случилось отравленная ловушка сработала проклятие комната как и прежде не утратила силы завершив это скромное упражнение в красноречии и покашливанием инспектор аккуратно сложил нити и вместе с дротиком убрал конверт вот так «Знаете, Мастерс?» — задумчиво сказал ГМ. «Мне не дает покоя вопрос, а сами ли вы все это придумали?» «Я отвечаю, такое решение могло прийти в голову человеку, чье хобби — вот такие хитрые, спиритуалистические фокусы!» «Нет, нет!» У меня и в мыслях нету молить ваш успех. Прямо сейчас, насколько я понимаю, все указывает на беднягу Гая, потому что есть только один способ выполнить этот трюк. Вы разбили его алиби и доказали, что он был у окна и говорил через него, о чем непровержимо свидетельствуют оставленные им отпечатки пальцев. И, наконец... Если вы сможете связать с ним эту забавную штуковину... Смогу, сэр. Прошлым вечером вступил сэр Джордж. Вы упомянули о японском халате. Шелковый халат. Совершенно верно, сэр. Вещь старая, изрядно потрепанная, только что не расползается. Висел у него в шкафу. Так вот эта нить... Полностью совпадает с теми, которые он мог получить сколько угодно, распустив не из халата. И «Еще кое-что, джентльмены. Стеклорез. Был обнаружен в шкафу на верхней полке. Прямая улика. Разве нет?» «Давайте-ка все сядем, наконец!» — проревел ГМ. И Торлейн с удивлением обнаружил, что они впрямь расхаживают по комнате, словно в клетке. Почему? И откуда это молчаливое, упорное нежелание признать вину Гая Бриксгима? Он представил костлявое лицо с чересчур высоким лбом и неприятной, таящейся в морщинках улыбкой. Нет, дело здесь не в симпатии, не в теплых чувствах. Да, верно, нехотя согласился ГМ. По всему выходит, что безумец наследственным психическим изломом Гай. Судя по истории, которую он нам рассказал, у него к этой комнате особый, нездоровый интерес. Да. Он мог тайком пробираться в нее по ночам, чтобы восстановить в прежнем виде. Он мог также задушить попугая и перерезать горло собачки, опасаясь, что они выдадут его присутствие там. И он мог убить Бендера, который выявил в нем тот самый излом. «Это так...» Убить тем самым способом, который нам только что продемонстрировали. Если он и безумен, то, по крайней мере, не лишен проницательности и здравого смысла, как и его предок Анри Сансон. Да, он подходит по всем статьям. Единственный из всех. «Все так». Неохотно согласился сэр Джордж. Но в вашем представлении его безумию не достает последовательности. Какая ему польза от убийства Бендера? Этот его зло могли ведь обнаружить и другие. Да, но только он так не думал. Кроме того, если он так проницателен, а также наделен здравым смыслом, то зачем ему оставаться у окна и отвечать за Бендера после того, как тот умер? Если мы принимаем объяснение Мастерса, зачем вообще кому-то это делать?» Мастерс нисходительно улыбнулся. «Я не силен по части того, что вы, джентльмены, называете психологией. Но с точки зрения здравого смысла все объясняется просто». Он должен был убедиться, что Бендер умрет раньше, чем вы до него доберетесь. Никто, даже эксперт-токсиколог, не может сказать, насколько быстро подействует яд и сколько времени должно пройти до смерти жертвы, когда ее не спасет уже никакой антидот. Из окна увидеть упавшего Бендера было невозможно. Допустим, Гай Бриксгем выстрелил в мистера Бендера сразу после того, как тот подал голос в 11.15. Бендер падает и пропадает из виду. В одиннадцать тридцать он может быть мертв, а может нет. Если ответа не будет, вы, джентльмены, тут же ворветесь в комнату. А если бедолага еще жив и успеет что-то сказать? Все летит к чертям. Нет, нет. Нашему другу Гаю приходится ждать, пока жертва не отдаст концы наверняка. Вот почему он отвечает еще раз, без четверти двенадцать, после чего смывается. Как по мне, так это и есть здравый смысл. Какие могут быть сомнения? Прослушайте, мастерс, а вы не забыли про записную книжку? Напомнил гэм устроившись в кресле. Признаюсь, сэр, эта книжка долго не давала мне покоя. И вот, что я теперь скажу. Старший инспектор снисходительно кивнул. — К черту эту записную книжку! — О, согласен. Я повержен и унижен. И смею лишь указать, что ее кто-то прикарманил. Неужели? Тогда позвольте спросить напрямик. Вы вообще видели эту записную книжку? «Ее ее кто нибудь видел? Можете ли вы поклясться, что в кармане у Бендера была именно записная книжка?» Гэм что-то пробормотал, уставившись в стол, но не ответил. «То-то и оно. Вы слишком хороший баристер, чтобы не понимать, что останется от вашего свидетельства, если вас подвергнут перекрестному допросу». В час или даже более до обеда вы заметили выпуклость на грудном кармане Бендера. И вам показалось, что там записная книжка. Такое свидетельство в суде не примут. И даже если предположить, что в тот момент в кармане что-то было, сколько времени прошло потом? — Да, конечно. Я уже под перекрестным допросом, — проворчал Г.М. Даже если до обеда в кармане что-то лежало, ему ничего не стоило вынуть этот предмет. А поскольку позже к Бендеру вы не прикасались, то как вы можете быть уверены, что во время обеда в кармане у него что-то было? «Выпуклость, говорите? А я спрошу вас, сэр. Когда человек в накрахмаленной рубашке садится, у него на груди появляется выпуклость». «Да, я уже слышу, как этот шванливый старикашка Хоуэлл громит меня своими вопросами и грозит карандашом!» Гэмонелла покачал головой. «Да вы перебираете по части юридических тонкостей и уходите от здравого смысла!» Я не могу поклясться, что в кармане была записная книжка, потому что я ее не видел. Если следовать вашей логике, то человек не может поклясться, что обнял именно свою жену, потому как было темно. Пфу! Говорю вам, Мастерс, я знаю, что там была записная книжка. Потом за обеденным столом. «Есть о чем подумать», — глядя на ГМ, сказал сэр Джордж. «Мы разбиты?» «Боюсь, что да». «В кабинете у него была записная книжка и что-то еще, но потом...» овы, мастерсы здравый смысл одолели старика. Разгром!» В одну калитку. Единственное, что у нас есть, свернутый листок пергамента. Но против всех его аргументов это пустяк. Таким-то чудом этот листок мог оказаться в кармане у Бандера вместе с пиковой девяткой. Каким-то чудом этот листок мог оказаться в его руке и упасть ему на грудь, когда он был в смертельных конвульсиях. Хороший обвинитель, вроде Гуппи Хоуэлла, докажет, что именно так все и случилось, и что убийца — Гай Бриксгем. Гай Бриксгем оставил отпечатки пальцев на окне и обрывок нити в ставне. — Гай Бриксгем виновен по совокупности улик, и даже свернутый листок пергамента доказывает. — Листок пергамента доказывает... доказывает... Голос его задрожал, повторяя одно и то же, как заезженная пластинка. Задрожал и... умолк. Гэм замер, держа руки на краю стола и уставившись в пустоту. «Боже мой!» — негромко сказал он. Гэм сидел без движения на фоне темнеющего неба. Все молчали. За целую минуту никто не произнес ни слова, пока тишину не нарушил пронзительный звонок. Тарлейн вздрогнул. Звонили из кабинета сэра Джорджа в Британском музее. Визгливый голос Мантлинга звучал громко, и все узнали о случившемся еще до того, как об этом сообщил ГМ. Гая Бриксгема нашли мертвым во вдовьей комнате. Причина смерти сомнений не вызывала. Ему проломили голову. Жертву перекатили за кровать, и возле его руки лежала серебряная шкатулка.